Интерлюдия восьмая Капитан первого ранга его императорского величества Южного флота Карино Соте поднялся на мостик величайшего в империи, как по размерам, так и по характеристикам, а значит и во всем мире военного корабля победитель, и сразу скривился, будто откусил вместо сладкого местного аквамарина кислейший лимон. Было отчего. Хотя еще день назад ему казалось, что уж теперь-то он привык ко всему, остается только потерпеть. Да куда там? Тем не менее офицер честно попытался справиться с непослушной мимикой, и даже решил, что ему это удалось. И только после этого спокойно, но четко шагнул в сторону принцессы и ее спутника, местного не пойми кого. Честно говоря, лично ему, Карину, словосочетание «советник республики Арк» вообще ничего не говорило. Советник тоже выискался. Как можно, сидя на одном из крошечных островков в Безбрежном океане, с бухты-барахты решить создать свое государство? А всего их тут оказывается девятнадцать. И только для того, чтобы объединиться в конфедерацию... В смысле зачем? Впрочем, ответ на этот вопрос он уже получил. На острове с великолепным названием «Внешняя гавань конфедерации» О да, сила воображения сквозит в каждой букве. Чтобы была свобода выбора желаемого политического строя. О как! Многое чего повидал кап-1, житель трущоб, слава великому богу, теперь их и нет уже, этой оспины на лике города, столицы империи, лично выбившийся в мореходы и офицеры, и послуживший императору святу первому настолько достойно, что тот лично повысил его в звании и дал под командование флагман флота на первый, настоящий для этого, несомненно, великого корабля поход и даже доверил самое сокровенное, что у него есть — собственную дочь. По крайней мере, Соты так думал, принимая на борт еще несовершеннолетнюю пассажирку с приличествующей малой свитой, разумеется, в порту столицы. Теперь же Карину прекрасно понимал. Не дар доверил ему его командир, но испытание. Да, вот так, с большой буквы. «Ваше высочество, мое почтение». Офицер демонстративно-уставно поклонился, привлекая к себе внимание, и совсем другим холодным и отстраненным голосом обратился к советнику. «Граждане на лесу, могу ли я чем-нибудь вам помочь? Может, проводить в салон, дорогу к которому вы наверняка не запомнили? Все же наш корабль очень велик, особенно по меркам местных морских транспортных средств». «Что есть, то есть, ваш корабль колоссален», — широким жестом обвел мостик и ухом неповедший советник. Рука, закончив движение, небрежно устроилась на маховик юстировки длинной оптической оси перископа бинокля, в которой, очевидно, принцесса и дипработник республики до того смотрели. Рядом, блестя начищенной латунью и огромной рукояткой из полированной стали, Красовался более незащищенный кожухом совершенно секретный механический баллистический артиллерийский вычислитель, совмещенный с телетайпом. Сложная механика, собранная вручную, установленная пока только на одном единственном корабле. Собственно, эти два прибора, плюс вмонтированные прямо в переборку шкалы дифферента и направления силы ветра и составляли рабочее место командира орудийных расчетов. А сам командир с лицом белее мела на вытяжку застыл рядом. Прямой приказ принцессы заставил его нарушить половину служебных инструкций разом. Да, Карину был капитаном победителя, вот только принцесса Марина командовала посольством, а во внутренних водах Конфедерации корабль чудесным образом становился посольским представительством. Ни один идиот бюрократ, записывая проклятый посольский кодекс, не мог подумать, что какая-то страна сможет на полном серьезе объявить своими внутренними водами кусок океана в тысячу миль в длину и семьсот в ширину Уважаемая лесо демонстрировал мне особенности местного разведения и выловы рыбы никогда ничего подобного не видела нарочито очень нарочито восторженно пропела ангельским голоском юная посланица к сожалению победитель идет на моторном ходу и потому подойти ближе было нельзя рыбы такие чувствительные а в обычный бинокль практически ничего не было видно. Вот лейтенант любезно помог нам вычислить расстояние и правильно настроить этот замечательно сильный бинокуляр. Злопамятная стерва. Нехорошо так о принцессе крови даже думать, но... Но! В самом начале похода Мара явилась на мостик в одиночку, облаченная в мичманскую форму. Точнее, это была офицерская форма без погон. Никакого военного образования у наследницы императора не было но и рядовым составом представителя правящей фамилии считать было нельзя. Корабль как раз входил в великую линию, место, которое могло преподнести сюрпризы, несмотря на паровые машины. Потому КАП-1 довольно лаконично объяснил, нацепивший пустоту на плечо девушке, что место военного моряка там, где укажет командир его боевой части либо вышестоящий. А мундир не дает право путаться под ногами у работающего экипажа, а прямо наоборот. Собственно, Соты выполнял прямое распоряжение свято Первого дать дочери понюхать военно-морской службы. На прямой вопрос, где же ее место, принцесса едва не получила наряд на камбус, а что, старший кок тоже лейтенант, между прочим. Но тут Карину вовремя спохватился. Не хватало еще, чтобы экипаж получил пищевое отравление, как бы там ни учили готовить мару, скорее всего, никак. В условиях открытого моря и бортовой качки все равно все по-другому. И посланница была отправлена в пассажирские апартаменты. Урок, кстати, Мару усвоила. Больше в форме ее никто не видел. Наражен не лезла. Проскользнуть на посмотреть в служебные помещения не пыталась. И по палубе гуляла только по разрешению вахтенного офицера, когда выпускали всех балластных, в смысле не военных пассажиров. И вся эта идилия продолжалась ровно до момента захода победителя во внешнюю гавань конфедерации, после чего ее высочество-посол дала понюхать уже капитану устав дипломатической службы. Это был очень интересный опыт, Ваше Величество. Очень неуклюже, как мстительно отметил Соте, поклонился советник республики Арк. И как такого деревенщину на дипмиссию только отправили? Имперские моряки нового строя заслуженно гордились своей лаконичной, выверенной униформой, никаких кружев, только золотое и серебряное шитье, очень в меру. А этот Олессу был одет так, что на фоне принцессы вообще казался оборванцем. Никаких украшений, ни безукоризненно разглаженной шерстяной ткани, ни выверенных складок официального платья, обычные штаны, рубашка без ворота и застежек, на спине они что ли, и что-то типа куртки. Все из одного и того же, правда, необычного материала, из которого делали себе одежду чуть ли не две трети жителей, по крайней мере, внешней гавани. Могу ли я полюбопытствовать, в свою очередь, об этом замечательном, большом, невиданном прежде корабле? Я ведь прав? Тот дым и трупа движения как-то связаны? Могучая и опасная магия, как видно? Нет, разумеется, как вы могли так подумать? Церковь великого бога запрещает магию. Это ужасная ересь и богомерский обман. Пылка вступилась Мара за паросиловую установку корабля. Уверяю, на корабле нет ни единого грязного амулета или представителей этих колдунов. Корабль двигает чистая наука. Механика и естественные свойства, нагреваемые огнем воды. Разумеется, я вам верю, прекрасная, госпожа. После самосчитающего устройства и этого... Бинокуляра? У вас очень хорошо получилось объяснить принципы. Простите, но такая мощь ввела меня в заблуждение и отсутствие весел. Корабль толкает Наронарский винт. Примечание. Наронарский винт примерно такая же концепция, как винт Архимеда. Нарона известна на материке Азур благодаря стимулированному эльфами раннему началу эпохи великих географических открытий. Из-за того же своей Древней Греции на Азуре так и не случилось. Конец примечания. Он под водой, и я не могу его показать, — взяла себя в руки девушка. Но показать установку, которая двигает корабль, в моих силах. Пройдемте сейчас. Простите, ваше высочество, но не могли бы вы уделить и мне, капитану, пару минут вашего, несомненно, драгоценного времени? Карину буквально кипел внутри, куда там паровому котлу. Но обращение было безукоризненным, как поклон. А гражданин лессу, я уверен, уже утомился в здешней духоте и желает немного подышать свежим морским воздухом на палубе, где как раз проходит мацион идущего к свету Антонио. Примечание, примерно как чин Иерея в православной церкви. В составе посольства, естественно, есть представитель духовенства, ведущий в данном случае единственной религии. Он же входит в малую свиту каждой уважающей себя принцессы или принца. Конец примечания. Я думаю, он с радостью поделится религиозными откровениями с гражданином-советником. Олесу вопросительно посмотрел на принцессу, увидел разрешающий кивок, он же здесь гость, и, наконец-то, убрался из рубки. Капитан и Мара, не сговариваясь, дождались, когда стихнут шаги, и Карина уже было хотел предложить отойти в расположенную за люком штурманскую, как «Капитан Сота за мной», — сухо приказала посланница империи, и, не оборачиваясь, устремилась к трапу на нижнюю палубу. Офицеру пришлось чуть ли не бежать за легконогой девушкой. К удивлению Карину, Мара отправилась на ют, к самому носовому лееру, а там... «Вы капитан первого ранга Карина Соте... или идиот?» Вопрос, заданный свистящим почти шепотом, несколько выбил мужчину из колеи, и с ответом он затруднился. Лицу императорской крови не принято отвечать пятиэтажным морским загибам, а нормальные слова как-то не клеились в осмысленное предложение. «Вы что? Не понимаете, что отец не мог послать меня сюда без соответствующих инструкций? Хочу напомнить, это вы решили строить все наши взаимоотношения исключительно по уставу. Я подчинилась. Теперь извольте не портить мне мою работу». Разглашение секретов в первой степени третьим лицам, заведомо относящимся к враждебному государству, иногда официальные строки могут заменить ругательство. На которое, как лицо с высшей степенью допуска, я вполне имею право. Скептическую гримасу Карина скрыть не сумел. Щеки девушки, покрасневшие от напора свежего здесь ветра, пошли багровыми и белыми пятнами. Сомневаетесь в слове принцессы крови? Или считаете, что местные рыбаки и крестьяне смогут повторить арифметическую машину по внешнему виду и принципу регистров? Если вы не заметили, то здесь металл стараются не использовать даже там, где он нужен. Что же касается счетного принципа, его еще 700 лет назад открыли в королевстве. И почему-то так до сих пор и не реализовали, как и винтокрылую машину для полета и механическую арфу. Примечание. Имеются в виду достижения, аналогичные разработкам чертежам Леонардо да Винчи на земле. Конец примечания. Вы, капитан корабля, вот и управляете победителем и не смейте лезть ни в свое дело. Мара резко развернулась на каблуках, собираясь оставить собеседника в размышлениях о том, что любого другого человека он мог бы в зависимости от ситуации либо бросить в трюм до конца депмиссии, либо пристрелить на месте. Однако взять на себя роль того, кто приказывает дочери свята первого, Марине, он был решительно не готов. Верность империи и верность императору для капитана Сота была на первом месте. Вернее, это была одна и та же верность. Свят ассоциировался у армии флота, простых людей и промышленников с теми новыми веяниями, которые изменили и продолжали менять облик великой страны. Свят и был символом той империи, в которую население хотело верить. И вот сейчас, испытание хуже того, что дает демон тьмы после смерти. Потому что любое действие наверняка будет истолковано как неправильное. Император лично получит подробный отчет о каждом действии на борту. Из плохих решений стоило выбрать наименее плохое. Впрочем, морской офицер опять не смог сдержать себя, и фраза получила продолжение. «Пусть он оценит, насколько важно было для переговоров с кучкой дикарей отчепенцев разглашать закрытые сведения». «Да при чем тут конфедерация?» – Марина всплеснула руками. «Вы знаете, откуда наша страна получает около половины зерна и других растительных культур? Нет? А я скажу – остров Флогос. Это имперская земля. Это вечно союзная земля». Автономный регион под нашим патронатом, который... Принцесса запнулась, будто что-то едва не сорвалось с ее языка. Неважно. Саванные области нашей страны непригодны для растений и водства. Лишь узкая полоса между горами и морем, от субтропиков до лесов умеренных широт. Через саванну на севере Азура с нашей стороны, княжество, все попытки наладить там устойчивое земледелие, сталкиваются со значительными проблемами, Из-за сопротивления ушедших в леса коренных жителей. И что? Мара застыла в задумчивости и после минутной паузы ответила. И то. Олеса ошибся. У меня очень хорошее зрение от матери и просветленная оптика в бинокле. Зона отличающегося по цвету моря, которое мы обходили, место разведения рыбы. Я не смогла разглядеть подробности, но смогла понять, что из воды достают не рыбу. Для местных с их примитивными зрительными трубами, это, наверное, за гранью фантастики. Для того, чтобы понять, что происходит, мне и понадобился перископ, бинокуляр и арифмометр для настройки на нужное расстояние. Победитель вот-вот был готов пройти мимо. Я была права, это была не рыба, точнее, рыбу они тоже там разводят. Там собирали те самые аквамарины, которыми вы забили половину продуктового бокса на корме. Отец был прав. Нам нужен человек, который смог такое сделать. Я буду таскать Олесса за собой, покажу все, что он захочет. И передам приглашение человеку, к которому он пойдет отчитываться. Он нужен империи. Глава 55. Олесса, что за паника? Совсем не похоже на тебя. Главное, скажи, сделали или нет. Надо все-таки что-то придумать со связью оказавшись на чужом корабле, где нет ретранслятора, словно слепнешь и глохнешь. Ага, и с воздушным наблюдением в непогоду и в темное время суток надо что-то делать, и с хранением информации немного побольше, чем 12 кадров на птичку, и с диспетчерской службой. Знаешь, это немного ненормально, что я ежедневно вынужден отправлять три десятка подготовленных операторов двигать флажки по карте и исписывать полтора кило бумаги только за светлое время. Стерх, сейчас не время. Так успели или нет? Собрал пять ракетных Тримов и две настоящие подлодки. Одна сейчас дежурит под шельфером на юге и другая на северо-западе. Третью лодку мы не подвели. Извини, если мы еще и третье поле пустим на энергопитание субмарины. То может не хватить на ретрансляторы и островную инфраструктуру. Пусть так, а тримы где? Одного я вижу в порту под маскировкой, а еще четыре где? Заняли позиции в 15 километрах по сторонам квадрата, чей центр рум. Мало, пусть отойдут еще на десять километров в Мористии. «Мастер Олессо, ты в своем уме?» Роксы в самом деле обеспокоился. «У ракет не будет запаса хода для маневра. Ты серьезно этого хочешь? Что бы ты там не увидел, это не повод». «Посмотри на победителя». Я невежливо прервал Мура, ткнув пальцем в сторону огромного, по сравнению с разнокалиберными судами конфедерации, выкрашенного в черный цвет парохода. Видишь, под запасными парусами на носу и у кормы накрыто что-то довольно большое. Закрепленный на палубе груз. Нет, не груз, это орудийные башни, способные стрелять не только поперек бортов. 350 миллиметров навскидку, казнозарядные, с раздельным заряжением, пушки спарены. Это пушки? Тогда длина стволов. Ну и монстры. Да их разорвать должно, или перевернуть корабль залпом. Чтобы тебя окончательно успокоить, я посмотрел на шкалу системы арт наведения примерно 20 километров. И нет, победитель не перевернется, в моем мире уже делали такие корабли. А стоя в идеальных условиях на якорях у пирса, артиллеристы смогут положить снаряд в любое строение, в любой куст, куда захотят. А теперь внимание на рангоут. Видишь, как он слабо развит? Всего две мачты. Бушприта нет, как и кливеров, и стакселей, на месте средней рубка и за ней трубы. Примечание. Бушприт, наклонная мачта на носу корабля, служит для крепления косых парусов, геометрически удлиняя место их возможного крепления и таким образом парусную вооруженность судна. Кливер, стаксель, разные по функциям, но похожие по внешнему виду паруса, имеющие треугольную форму, крепятся между носом судна и первой мачтой, либо между бушпритом и мачтой. Конец примечания. Да и парусов в два раза меньше, чем можно поднять. Зато парусная команда 166 человек. А в отсек, где живет принцесса со свитой, можно было поселить еще столько же, если, конечно, использовать планировку, как в казарме. Обрати внимание на зачехленные парусины, выступы над фальшбортом. Их четыре с каждой стороны. Это не что иное, как пулеметные гнезда, в отличие от главного калибра, одно при мне обслуживали. Там 12 миллиметров как минимум и ленточное питание. Выстрелов 300 в минуту, я думаю». «Триста выстрелов в минуту?» Бывший имперский лейтенант, которому повезло таки дослужиться, пусть и в другом месте, до звания выше маршала и адмирала, заметно побледнел и прошептал что-то вроде «Так вот почему ты сказал забрать все. А дальность?» км гарантирую, вопрос насколько прицельно». Впрочем, с таким калибром достаточно попадания хоть в пятку, и хорошо, если в конечность. В корпус и симбион, скорее всего, не спасет. Голову просто некуда будет прирастить. Но посмотри еще раз. Борта между гнездами там. Шлюпки. Внезапно спокойно договорил за меня прозревший стерх. Все считали флагман флота суперлинкором. Это кайплавучие мега-батареи. А это корабль десанта. Десанта, вооруженного очень надежными автоматическими карабинами, стреляющими очередями. В магазине рожке 30 патронов, калибр 7,62. Откуда такая точность сведений? Узнал, коротко ответил я и сообразил, что глава «Арка» понял меня неправильно. Автомат, так называют в моем мире такое оружие. Узнал его? Думаю, Свят Первый помнил чертеж наизусть, вплоть до размеров каждой детали. Это АК-47. Получается, имперцы опять построили крейсер, рейдер. «Убийца островов, если можно так выразиться», подтвердил я, едва успевая за широким шагом законно избранного. Рано предполагать, но, судя по наличию нормального парусного вооружения у корветов, вспомогательные суда, оставшиеся на рейде внешней гавани, просто вооруженные плавучие бункеры с углем, обычные цельнодеревянные корабли со слабосильной паровой машиной и старой системой вооружения самоходный запас топлива». «И они хотят захватить Рум сейчас, когда на нем соберутся главы всех островов Конфедерации», — подвел итог Мора Рокс. «Нет, не думаю». «Что?» — Стерх остановился, как вкопанный, и резко развернулся ко мне. «Что значит «не думаю»?» «Для захвата были бы полные казармы десанта, помещение для принцессы на две недели пути нашли бы». По крайней мере, по сравнению со старыми кораблями, победитель, как плавучий замок нового образца. Оборона, атака, но и комфорт. Это действительно дипмиссия. Ну и демонстративное поигрывание мускулами, разумеется, как кнут и пряник. Наши коллеги по политике ни черта не поймут из того, что ты мне сообщил. Слишком из будущего этот корабль. Одного размера все-таки маловато, чтобы впечатлять. Да, я тоже заметил. И ответ на вопрос, кого впечатлять, который вырисовывается, мне не нравится. А также вопрос, что прижало императора Свято так, что он послал посольство. Именно сейчас и именно таким манером. А мне не дает покоя, как он добился такой скорости прогрессорства. Дурацкое словечко, хочу тебе сказать. По твоим словам, Олессо, у него одно создание, работающее с высоким КПД паровой машины, должно было занять лет 20, а он их уже десятками делает. А корабль с остальным корпусом? Что там дальше должно быть, а, друг? Самолеты, бомбардировки с воздуха, авианосцы и ракетное вооружение, как у нас, но более мощное и дальнобойное. С зимнего полночного демона тебе куда-нибудь, Олессо. И что делать? Не отвечай. Разберемся с днем сегодняшним, а завтра посмотрим. Думаю, доспехи гвардейцам можно снять, только замедлять движение будут. Против пули из автомата, правильно запомнил, композитное дерево, думаю, не поможет. Ни в коем случае, воспротивился я. Броня воспринимается немного архаично, я бы сказал, пусть видят церемониальных караульных, а не угрозу. Скорее, игрушечных. Пока командиры выстраивали напротив нас личный состав, все шесть десятков гвардии, Стерх уже по инерции продолжал говорить гадости. Этокий личный способ перетерпеть неприятное ощущение, что противник тебя переиграл и сделать ничего нельзя. Эй, ты забыл? У нас на 1 метр суши сто квадратов воды. Плавающие доспехи это не роскошь, а необходимость. Ты точно уверен, что ребята смогут потягаться с имперским десантом, если у кого-то на победителе возникнет соблазн нас попробовать на зуб? Устало перебил меня Рокс. «Наше оружие стреляет медленнее и ближе, зато разрывными. И несмотря на внешний вид, оно действенное». Повторил я то, что Моро и сам знал. Более того, сам лично и испытывал, и был очень доволен. Табельное дистантное оружие гвардии из цельного куска живого дерева лично мне очень напоминало земные ручные гранатометы. Ну, знаете, такие, с револьверным механизмом и очень коротким стволом, только у нас в стволе еще и прорези были. Собственно, это и был почти автоматический мини-гранатомет, в смысле стреляющий почти мини-гранатами. Имперцы выпустили делегацию, 30 матросов с оружием как сопровождение. Я сам подцепился к тому же оптическому каналу, что и стерх, убедившись в его правоте. Тельники, без козырьки, черная береговая форма. Святослав передирал из земной истории все, что считал нужным. Или это такая своеобразная ностальгия? «Чертовы бароны и вольные производители! Уперлись, как бараны. Сбор на руме только в составе вооруженной делегации, как и подобает свободным людям. Зла не хватает!» «Так, первый, второй и третий десятки за нами», — скомандовал я. «Остальным ждать сигнала. Эль!» «Пусть идет с нами», — оборвал меня Рокс, но тут же пояснил. «Если что, пусть лучше три оператора живых растений, чем два». «Жо, нутром чую, переговоры будут те еще». «Здание собрания конфедерации мы в свое время вырастили, не скупясь на площадь. Этакий огромный круг стен, перекрытый высоким куполом, с созданием которого пришлось изрядно помучиться, добиваясь, чтобы хотя бы часть солнечного света все-таки попадала и внутрь помещения, при этом не превращая климат внутри в духовку. Так получилось, что наша делегация и дип-выход принцессы Марины оказались у одних и тех же дверей одновременно». И некому, кроме меня, было оценить дикость 15-летней девочки в белом дневном платье, сверкающем бриллиантами и жемчугами, с ордером революционных матросов за спиной еще двоих свицких, причем матросы, добавляя разрыв в шаблоне, вооруженные легендарными АК вместо винтовок со штыками. А навстречу им выходили два мужика и высокая хрупкая эльфийка, уши от греха в какой то веке прятались за специальной повязкой, тип надетый во что-то вроде земного делового стиля. Разве что водолазки вместо рубашек и галстуки отсутствовали, а у меня еще добавляла колорита-зрительная татуировка имплант на лбу. А за их спинами несколько хуже, но сойдет для сельской местности, держала строй ярковская гвардия в дутых пластинчатых доспехах из дерева. То ли пешие рыцари с ролевки, толки и нутых, то ли редизайненные клоны из «Звездных войн» с автоматическими реактивными мини-ракетометами или все-таки гранатометами в руках, для которых земляне тоже придумали компактное и броское название «Болтеры». Примечание «Болтер» — реактивный ракетогранатомет из вселенной Вархаммер-40000, конец примечания. И что самое печальное, мне было ни капельки не смешно. Интерлюдия девятая Цирк уехал, клоуны остались. Места для двух помощников секретарей располагались сразу за креслом имперского посланника, так что ее высочество принцесса Марина слышала каждое слово, сказанное тихим шепотом у нее за спиной. Там комфортно устроился, кресла вообще были просто невероятно удобные, барон Юраана, опытный дипломат и опытный переговорщик, и выслужившийся в штабные аналитики, а теперь консультант принцессы по конфедерации майор Мако. Из-за того, что зал был круглый, расстояние от стола бублику украшенного цветастыми настольными флажками стран-участниц совета, и до стены вполне хватало, чтобы спокойно разместить вооруженный караул. Ровно четыре человека, как у остальных. «Ну почему сразу уехал барон?» – рассудительно прошептал Мако. «Мысленно представьте восходящие кольцевые трибуны амфитеатра вместо этого круглого стола. Ну как?» «О, коллега, и как я мог сам не заметить!» Потрясенным тоном прокомментировал слова эксперта по островам-государствам Юраана, и принцессе пришлось давить улыбку на лице. Устроители, действа организовывались, создавая антураж перед расширенным советом с приглашенным послом империи, Девятнадцать кресел стран-участниц Конфедерации то ли сдвинули заранее, то ли место под гостей было выделено еще проектом. В общем, принцесса ощущала себя сидящей в этаком фокусе внимания, отделенной от основной массы равных пустыми частями стола справа и слева. «Ваше высочество, обратите внимание, кто сидит напротив вас», — шепнул Мако. «Флаг, цветок, геральдическая белая лилия на зеленом фоне. Над ней красный лепесток, язык пламени. Это символика республики Арк, а их лидер Мора Рокс будет председателем на собрании и сегодня тоже. Ненавязчивое утверждение равенства», — хмыкнул барон за спиной. «Если не ошибаюсь, у этого самого Арка была единственная однотипная охрана той же численности, что и у нас. Те самые странно бронированные личности. Ах да, за спиной у делегации республики стоят именно они». «Да, барон, вы совершенно правы». Мара беззвучно вздохнула. Ее дипломат был отчаянно близорук, а носить очки постоянно так и не смог привыкнуть. Ну что за дикость, право слово. Ведь в столице очки — модный аксессуар у дворян, носят даже те, у кого с глазами полный порядок. Вы хотели поглядеть обстановку на месте? Смотрите, почти все собрались. Ваши рекомендации, как мне себя вести? С этим сбро простите собранием, конечно же, разносторонних разноодаренных личностей, дипломат наклонился со своего места к уху Мары, коротким скупым жестом обведя девятнадцать кресел непосредственно за столом. На таких сборищах я всегда выбирал вождя и обращался именно к нему, игнорируя остальных подпевал и оппозицию. Думаю, кто вождь в этом, простите цирке, вы и сами понимаете. Будьте настойчивы, стойте на своем и помните, Перед вами судь дикари, пусть слегка облагороженные происхождением, по большей части из королевства Нарона, но и только. Так что избегайте сложных словесных конструкций и не пытайтесь заставить оппонента согласиться, замаскировав истинную цель за словесным кружевом. Не оценец нет. Цирк, но что-то в этом было. Гавань острова Рум, когда в нее входил победитель, оказалась почти наполовину забита разнокалиберными судами, и каких только плавсредств там не было. Галеры и джонки разных мастей, ката три и тетрамораны, напоминавшие из-за настилов плавучие островки с мачтами, многокорпусные корабли явно пользовались в конфедерации успехом. При этом лодка «Коч» без палубы, имперский лет 50, а то и всех 70 назад постройки «Галеон» и «Эмиратская лода», стоящие вместе, смотрелись еще не самым диким сочетанием в пестром хаосе общего собрания конфедерации не акватория, а прямо музей кораблестроения планеты. Впрочем, в данном вопросе я категорически не согласен с бароном. Майор Мако наклонился к уху принцессы. Влияние цивилизации на конфедерацию очень велико. И очевидно не только на Ранарской, но и нашей имперской. Посмотрите на спикера собрания. Он же, очевидно, наш коренной имперец. Возможно, даже из столицы, пусть и не Аристо. Так что смело можете считать, что разговариваете, ну, скажем, с наместником крупного города во время городского попечительского собрания. По количеству населения как раз подходит, пусть оно и размазано на полокеана. Местные могут выглядеть как угодно, в конце концов каждый хозяин на своем острове совсем как купцы в городском попечительском совете, только нет общества, задающего стандарты моды. Вот все и выделываются без всяких ограничений во внешнем виде. Плюс способствует местный тропический климат. Но обратите внимание, при общем хм, попугайстве оба изученных нами острова конфедератов поражают прямо-таки нереальной ухоженностью. Все эти живые изгороди, красивые как с картинки дома, вымощенные деревом дорожки и дороги, ветровые прибойные стены на пляжах из мангров, подстриженные деревья, причем многие удивительно одинаковых форм. Как в городе есть имперские наместники, и государственные структуры, так и здесь есть свой стандарт. Неместные местные дикари, совсем нет. Ни одно сборище на такое не способно. Конфедерация сама государство, а вместо имперских структур у них, очевидно, республика Арк. Так что обращаться следует также и с лидером их государственной системы, ведь все остальные наросты, можно сказать, но не как с вождем, а как с наместником. Очевидно, ключевой мотив у лидеров республики — не я сам, а мы все. Остальные государства-острова ему как овцы-пастуху. Ущемлять их в угоду спикеру в речах будет глупо. Впрочем, среди корабельного хаоса наблюдался некий порядок. Примерно четверть судов казалась спущенной с одной и той же верфи. Единообразие в пропорциях и размерах — летящие силуэты похожие на зарисовки парусников призраков контрабандистов и наркокурьеров, за которыми не поспевали и новейшие паропарусные парусные корвета пограничников что лежали в папке у дяди алексея флаги на них были разные включая и самый большой после победителя стоявший чуть в стороне от причала в тримаран именно на нем красовался уже знакомый герпарка но по характеру движения пребывающих судов угадывалось что моряков экипажей на них обучали одни и те же люди. Мако, при всем моем уважении, ваш анализ слишком смелый, я бы даже сказал отчаянно смелый. Центральная структура, да тут половина выглядит как пиратский сброд, а вторая как туземцы, по крайней мере любовь к цветастым тряпкам и одновременно ходить полуголыми. Тут такой климат, барон Юрана, и традиции самобытной культуры на самом деле только зарождаются. Почему-то в лесных княжествах, которые, надеюсь, скоро наши доблестные войска добьют этих жалких мятежников, и в баронствах у границ Нароны нет такой, как бы это помягче, пестроты. А ведь как раз ни центральной власти между майоратами не казалось бы предпосылок на единую культуру. Как раз там предпосылки есть, а конфедерация государство очень молодое. «Тише, господа!» – шикнула на спорщиков за спиной принцесса Мара. «Смотрите!» Мне кажется, или что-то происходит. Барон и майор замолчали на полуслове и посмотрели в указанном направлении. На местах республики Арк спокойно сидящая молодая женщина внезапно поднялась и, слегка сощурив свои большие красивые глаза, казалось, к чему-то напряженно прислушивается. А в следующий момент мир будто расколол чудовищный по силе удар колокола. Звучный и беззвучный одновременно. Он заставил испуганно дрогнуть даже воздух, даже саму душу, вздрогнула и ответила вибрации вообще все. Последнее, что увидела принцесса перед застилающей глаза тьмой контузии, были падающие вниз фрагменты крыши купола в потоке солнечного света, льющегося в пролом.